Я бы на вашем месте тоже рассердился. Спасибо. Словом, меня выгнали. Но это полбеды. Я устроился на хорошую работу. Двадцать тысяч баков в год вполне прилично, согласитесь. Ну, соглашусь. Улыбнулся Джон Кейри. Улыбка у него была медленная, какая-то нерешительная, но добрая. Меня ударили с другой стороны, Джон.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 «Но я знаю его как бригадного генерала, я передавал ему имена наших людей в Сицилии, когда он отправлялся туда с десантом. Он, кстати, храбро воевал, надо отдать ему справедливость. Теперь я хочу узнать все о его втором лице». «Вам что, надоело жить?» — спросил Кейри. «Наоборот».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 Вы убеждены, что в этом кабачке нет людей, которые смотрят за вами? Я профессионал, Джон. И повторяю, я очень люблю жизнь. Кэрри допил свой сок, вытер рот ладонью, совсем как мальчишки. Наверное, пьет молоко вместе с ними на большой перемене. Покачал головой. «А почему я должен вам верить?»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 Они прижигали сигаретами подмышки, тушили свои коро об кожу. Пошли. Джон поднялся. На это я должен поглядеть. Они вернулись через минуту. Кэри взял спичку в рот, пожевал ее. пояснив, что бросил курить и ни в коем случае не начнет снова, чтобы не случилось. Измена начинается с маленькой сделки с самим собой, ведь правда? Да, это точно, согласился Роумен и снова закурил. Она сейчас подводит к этому. Вам известно имя Эйбера Рилза? После долгой паузы спросил Кэйри. Он не имеет прямого отношения к трагедии моей сестры, но губернатор о нем очень хорошо знает. Нет, я не знаю этого дела. Эйб Риллс был членом корпорации «Убийц». Он работал под руководством Анастазия. Ну, а отношения Анастазия с нашим губернатором вам, видимо, известны. Это притча во языцах. Ну, кое-что знаю. Так вот, Эйб Риллс сидел в тюрьме, Его взяли с поличным, и парню грозил электрический стол».